Так вот, воспользовавшись одной вечеринкой, я получил деньги, жену, богатого тестя и стал продюсером. Круто. Да нет, не круто. Как раз наоборот. Я все сделал неправильно. Ведь я не хотел становиться продюсером. У меня была мечта стать певцом, и я не смог ее осуществить. Я выбрал путь лузера. но у меня тогда рядом не было такого меня, который теперь есть у тебя. И если б я не сделал тогда неправильно, откуда бы я сейчас знал, как делать правильно? Через неделю после вечеринки JQ мы подписываем контракт в том же ангаре, где Гвидо не дослушал до конца ни одну мою песню за стойкой бара, заставленной. Коктейлями Мухита в присутствии импозантного юриста с кожаным черным саквояжем и смешной фамилией. Гвидо вращается на высоком табурете и с выражением зачитывает вслух пункты взаимных обязательств. Пожарская Валерия Анатольевна, именуемая в дальнейшем артистка, и «Атлантиде Гвидо Юозович. именуемый в дальнейшем «Продюсер». Заключили договор о ниже следующем. На вечеринку ЖК я постеснялась идти в джинсах. Заявилась в своем единственном платье, коротком, облегающем, похожем на ночную рубашку ярко-красного цвета. Гвидос мерил меня взглядом, хмыкнул с непонятной интонацией, но ничего не сказал. «Дядя Тони сопровождал меня». «На всякий случай», — как он туманно выразился. Именно он мягко, но настойчиво вытащил из моей руки бокал шампанским, которое предложил улыбчивый официант, едва мы вошли в клуб. Народу было немного, гости только начали собираться. — Третье правило топтания, — шепнул мне на ухо Гвидо. — Никогда не приходи вовремя. — Оптимально? — «С опозданием на час. А если пропущу что-то интересное?» «Ты никогда ничего не пропустишь. Запомни это как четвертое правило. Пусть другие волнуются, чтобы не пропустить тебя». К нам подошел гладкий мужчина, которого я лет с трех вижу по телевизору. Кажется, на телеке нет передачи, в которой он еще не появился. От программ для будущих мам до прогнозов погоды. Они с Гвидо обнялись. — Это Никос, а это Лера, моя будущая звезда. Гвидо представил нас друг другу. Очень приятно. Никос мягко взял мою ладонь своими длинными сухими пальцами. Да, мне тоже. Моей маме нравились ваши песни. Вообще-то, я художник. Он отпустил мою ладонь. Гвидо читает контракт, взмахивая рукой как дирижер. Продюсер обязуется за свой счет создать запись трех альбомов артистки в сроки, установленные настоящим договором. Продюсер обязуется за свой счет создать по три видеоклипа к песням каждого из альбомов и обеспечить им необходимую ротацию в эфире российских телеканалов. На вечеринке с ЖК я решила опробовать правила гвидов в действии. Вокруг носились десятки официантов с подносами, уставленными бокалами. Но мне нельзя. Дядя стоял чуть в стороне, с невозмутимым видом, и все просекал. Почему-то он в тот день напомнил мне охранника. «Инжой Хагакурович, познакомьтесь». Гвидо кивнул на меня, улыбаясь толстенькому человечку и даже не назвав моего имени. Через год ну максимум через полтора страна вздрогнет. А это инжой Хагакурович Самба. Гвидо обнял за плечи толстенького человечка и сжал его как резинового пупса. Инвестор и деловой партнер. Накачивает капиталом с десяток успешных проектов. Гвидо долго тискал самбу. Наверное, так должна выглядеть дружба олигархов. Для половины твоих коллег он просто бог, живой бог. Приятно познакомиться. Я улыбнулась своей акульей улыбкой. Вы следите за успехами конкурентов? Каких конкурентов, дорогая? Я их, конечно, люблю, но у меня их нет. А как вы думаете, Жой Сокурович, сколько денег у Бога? Больше, чем у вас? У настоящего Бога? У того, который во всех нас? Он вам не конкурент? Гведой читает контракт с полузакрытыми глазами. Похоже, он знает его наизусть. Продюсер обязуется за свой счет организовать концертные выступления артистки на территории Российской Федерации и за ее пределами. Продюсер обязуется выплачивать артисту 20% от чистой прибыли, поступившей в результате концертной деятельности. После того, как Инжой Хагакурович смирил меня взглядом кобры, готовящейся к броску, Я вдруг почувствовала себя неуютно на вечеринке журнала GQ. Не могу сказать, что испытывала до этого особенный комфорт. Было ощущение готовности старательной школьницы к уроку. После двух эпизодов стрессового общения включилось состояние, которое я называю минус три, потому что обычно теряю в этом состоянии три килограмма собственного веса. Врачи называют его синдром Формана – нервное обострение, когда особенно активные импульсы в коре головного мозга вызывают побочный эффект, который обычно наблюдается при остром отравлении. У кого-то в такие моменты происходит понос, а я, как правило, начинаю блевать, делаю это долго, старательно и вдумчиво. «Лучше спереди, чем сзади», – как говаривал старина Шрек.